В заключении. Эта книга не состоялась бы без поддержки подруги моего детства. Первые прозаические опыты тоже связаны с ней. В начальной школе мы любили придумывать продолжение любимых книг и сочиняли приключенческие истории, записывая их по очереди в толстой тетрадь. У подруги получалось очень хорошо, даже лучше, чем у меня. Но подруга... Человек серьезный и профессию выбрала серьезную. А меня увлекло сочинительство. Первые сказки были написаны в десятом классе для предмета воздыхания естественно. Рождались и стихи, но мой возлюбленный стихи не любил. А вот сказки ему нравились, и он даже хранил их какое-то время, потом они в суете дней потерялись. После литинститута, где я занималась в поэтическом семинаре, После рождения третьего ребенка, а на дворе стоял 1991 год, после многих потерь, когда стихов вдруг во мне не стало, начали сниться сказки. В одной из ночей приснилась сказка «Король без имени». Очень яркий, большой отрывок, причем во сне я знала, с чего началась и чем закончится сказка. Утром я записала сюжет, положила тетрадку, как говорится, в стол. Но его было не до сказок. В 1995 году король без имени в сокращенном варианте и с другим названием был опубликован в одной из архангельских газет. Были задумки написать историю о любви, появились наброски. Но вернулись стихи, и я издала первый поэтический сборник. Меня приняли в Союз писателей России. Редко, но выходили книжечки стихов. Я даже получала за них литературные премии. Сказки, казалось бы, остались в прошлом, а нет. В очередной непростой период моей жизни неожиданно для себя я стала приводить в порядок сказку «Король без имени» и начала писать повесть «Хэппи-энд при конце света», непонятно в каком жанре, непонятно для кого. Но стоило появиться в компьютере первым строчкам повести, как процесс вышел из-под контроля. Это меня удивило, и стало интересно, а что же дальше? Мои герои зажили своей собственной жизнью. История развивалась сама собой. Изменилось название повести, но в основе я все-таки один из давних снов. Когда-то я думала, что адресую свои истории взрослым девочкам. Мои подруги были первыми читательницами рукописей. Но не стану возражать, если их будут читать и не очень взрослые девочки. Да и мальчики тоже. Елена Кузьмина Конец книги Август 2016 года Звукорежиссер Людмила Карельзнева читал Вячеслав Герасимов